Часть 6. Змии порождения Ехиднены. Как убежите вы от осуждения в Геену? Евангелие от Матфея. Глава 23, стих 33. Глава 37. 20 марта. 10 часов 48 минут по непальскому времени. В воздухе над Гималаями Непал. Эрен задержал дыхание. Их вертолет неспешно полз вверх к острому гребню заснеженной горы. Ледяная стена впереди вздымалась на высоту 20000 футов, верхний предел лётной способности для их воздушного судна. Когда они достигли гребня, винты подняли снежные вихри. Ветер мотал вертолет туда-сюда. Летучая машина словно попала в ловушку, балансируя на ледяном лезвие, а потом клюнула носом и соскользила вниз вдоль дальнего склона горы. Эрин громко выдохнула и покрутила головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от напряжения. Скоро зайдём на посадку, сообщил по внутренней связи Христиан с пилотского места. Голос его был раздражающе спокойным. Они только что пересекли последнюю горную цепь, Ганеш-Химал, и теперь снижались над длинной долиной. Гигантские острые пики окружали их со всех сторон. Такой ландшафт вполне объяснял, почему это место так долго оставалось недоступным для внешнего мира. Согласно древней карте, которую отдал им Гугу де Пейн, в центре долины должна была протекать река, Но внизу Эрин видела лишь сверкающий покров сплошной белизны. В это время года река Вераятней всего замёрзла и пряталась под снегом. Может быть, летом эта долина и была изобильной и зелёной, но сейчас она выглядела непригодной пустошью. Определённо не Эдемский сад. Эрин потопала по полу ногами, обутыми в тяжёлые ботинки, пытаясь прогнать онемение. Стальные шипы для передвижения по льду клацнули о металлический пол. В кабине работало отопление. Эрин была облачена в тёплую зимнюю одежду, но холод этих гор всё равно пробирал её до костей. А может быть, это был просто страх. Она глянула на своих спутников, закутанных в белые парки. Сангвинистам с их холодной кровью не требовалась тёплая изолирующая одежда. Но белый цвет обеспечивал отличную маскировку на снегу. Даже львёнок был словно создан для такой экспедиции. Его шкура и грива были белоснежными. Все зашевелились, готовясь к тому, что ждёт их впереди. Эрин, пригнувшись, выглянула в окно и посмотрела на солнце. Оно висело в ярко-голубом небе, на котором белело лишь несколько полосок перистых облаков. До полудня оставалось чуть больше часа. Джордан заметил, как она вглядывается в небеса, и сжал её колено. Вообще кто сказал, что крайний срок в полдень? Может быть, у нас есть несколько больше времени, чтобы захлопнуть эти адские врата. Она повернулась к нему. От недавних ран на его лице остались лишь тонкие шрамы. Но бледная кожа была испещена алыми завитками и спиралями, покрывшими половину лица. Парка Джордана была расстёгнута. Он явно не замечал холода. Эрин подумала, что если она снимет рукавицы, то сможет греть руки в тепле, исходящем от его тела. Женщина глубоко вздохнула и отвернулась, не в силах больше смотреть на эти линии. Она знала, что они отмечают, как мало уже осталось от человечности Джордана. И всё же Ирина частично чувствовала себя эгоисткой из-за подобной реакции на его состояние. Во Франции он сумел вернуться от самой смертной черты благодаря своей ангельской крови и своему человеческому упрямству. Когда придёт время, он должен будет сам решить, каким путём идти, а она должна будет позволить ему сделать выбор. Как сильно ни страшилось бы потерять его. Чтобы отвлечься от этих невесёлых раздумий, Грейнджер ответила на его вопрос. Времени у нас только до сегодняшнего полудня. Почему ты в этом так уверена? спросил Рон, сидевший с другой стороны кабины. Его лев потягивался на соседнем сиденье, выгибая спину точно проснувшийся кот. Прежде чем Эрен успела ответить Корце, Это сделала Элизабет. Взгляни на луну. Все повернулись к окнам. Полная луна приближалась к пылающему краю солнца. Джордан перегнулся через плечо Эйрен, чтобы лучше видеть. Бернард упоминал, что сегодня будет затмение, пробормотал он. Но только частичное, если я правильно помню. Частичное во Франции, поправила его Эйрен. А так далеко на восток затмение будет полным. Я сверялась во время полёта. Луна полностью закроет диск солнца над Гималаями в 12 часов 1 минуту. Она вспомнила фреску, нарисованную на стене в доме Эдварда Келли. Кроваво-красное солнце над чёрным озером. Наверное, так художник представлял себе полное затмение. Зная об этом, она пожалела, что они не могли добраться сюда быстрее. Их сайтейшн X, пилотируемый Христианом, промчался над Европой и Азией. По пути Бернард регулярно сообщал им по спутниковому телефону последние новости о положении на земле, о всплеске нападений на утонувшие в ночи города, над которыми они пролетали. Стрегои и анафимские звери становились всё наглее и сильнее по мере того, как прилив зла распространялся, смещая равновесие в их пользу. Но эти монстры были лишь искрами в пожаре. Остальное довершала обычная паника, раздувавшая пламя хаоса всё сильнее. Христиан заложил вираж, огибая очередную гору. И внизу показалась маленькая деревня, притулившаяся на склоне. Из труб, торчащих над остроконечными сланцевыми крышами, тянулись к небу столбы дыма, свидетельство того, что под этими крышами готовили еду, жили, радовались жизни люди. Это напомнило Эйре о том, ради чего она и её спутники сражаются. По узкой заснеженной тропе брёл одинокий яг. Рядом с ним шагала фигурка в ярких одеждах. На её круглой голове туго сидела отороченная мехом шапка. Темнокожий человек и яг остановились, чтобы взглянуть наверх на пролетающий вертолёт. Эрен приложила ладонь к стеклу, пожелав им обоим долгой и счастливой жизни. Когда деревня скрылась из глаз, последним признаком того, что в долине кто-то живёт, остался буддийский храм. Вдоль водостоков на его крыше тянулись гирлянды молитвенных флагов. Но это был не тот храм, который они искали. Христиан вёл воздушную машину вперёд, направляясь к точке, отмеченной на карте Гугл. Я не вижу никакого озера. Разве что оно скрыто под снегом. Могу сделать круг, чтобы посмотреть. Когда он поднял вертолёт повыше, Эрен заметила справа чашеобразное углубление. Туда, крикнула она Христиану, подавшись вперёд и указывая рукой. Он кивнул. Понял. Давайте проверим. Он взял курс на это углубление, промчавшись между двумя пиками. Над днём маленькой долины расстилалась заснеженная плоская проплешина размером примерно в половину футбольного поля. Но её поверхность не была идеально гладкой. Под солнцем блестел чёрный лёд, словно трещина в глазури на белой вазе. "Должно быть это здесь", сказала Эрин. "Есть лишь один способ узнать". Христиан подвигал туда-сюда рычаг управления и опустил вертолёт так низко, что тот завис над снежной гладью. Ветер от винтов сдул снег, обнажив поверхность замёрзшего озера. Эта поверхность была чёрной, словно обсидиан, точь в точь, что мрачное озеро, изображённое на фреске в доме Фауста, с одним отличием. Из-под неё не лезли никакие монстры. По крайней мере, пока. Эрин взглянула на небо, заметив, что луна уже закрыла кусочек солнечного диска. "Думаешь, мы нашли нужное место?" спросил Христиан. София, сидевшая в дальнем углу кабины, произнесла, указывая вперёд: "Взгляните на утёсы на той стороне". Эринд сдвинулась, чтобы лучше видеть. Ей понадобилось пара секунд, чтобы понять, что же привлекло внимание монахини, но потом она тоже это увидела. Полускрытые в тени обрыва, два дерева обнимали утёс. Стволы их были бледно-серого цвета. Безлистные ветви обледенели и были припорошены снегом. София смотрела прямо на них. Разве Гуго да Пейн не упоминал, что в долине, где живут монахи Стрегои, растут два могучих дерева? Вероятно, древо познания и древо жизни. При виде этих деревьев Эрина ощутила разочарование. Они выглядели обычными деревьями. Несомненно, древними, но не особо примечательными. И всё-таки они соответствовали описанию у Гугу. Приземляемся, решила Эрин. Это должно быть то самое место. Христиан подчинился, предупредив: "Будем надеяться, что лёд достаточно толстый, чтобы выдержать нас. Это единственное место, где можно сесть". Он был прав. Берега озера поднимались крутыми уступами, переходя в каменные утёсы. Христиан медленно вёл вертолёт на снижение, пока полозья не коснулись льда. Только когда стало ясно, что застывшая поверхность должна выдержать вес летающей машины, он позволил ей полностью встать на эту своеобразную посадочную площадку. Выглядит неплохо, отметил Христиан, заглушая двигатели. Эйден сняла наушники и подождала, пока сангвинисты, включая Элизабет, первыми выйдут на лёд, выискивая возможную угрозу. Едва дверца вертолёта открылась, внутри ворвался стылый ветер и закружил вдоль стен, словно пытаясь выдуть Эйрен наружу. Она запахнулась в парку поплотнее и вздрогнула, но вовсе не от холода. Волосы на голове шевелились. Тело покрылось мурашками. Сангвинисты отреагировали ещё более остро. Христиан рухнул на одно колено. София ахнула так громко, что Эйрин услышала её даже сквозь резкий свист ветра. Рон потянулся к кресту, спрятанному под его курткой, и зашатался, точно пьяный, сделав несколько неверных шагов. Елизабет схватила его за локоть и удержала на ногах. Хмуро глядя на остальных, Эрин вспомнила, что уже видела подобное. Точно так же сангвинисты реагировали на пребывание в доме Фауста. Но скверна здесь была ещё более сильной. Даже я чувствую её, подумала она, дрожа от страха. Сидящий рядом с ней Джордан приподнял плечи, словно пытался прикрыть ими уши, и морщась, наклонил голову сначала в одну сторону, потом в другую. Этот шум словно ногтями по доске. Нет, как будто кто-то раздирает школьную доску стальными когтями. Боже. У него был такой вид, словно его тошнило. Ирен не слышала того, что слышал он, но в конце концов лишь один стон он слышал пение камней. Его уши явно были настроены на совершенно иную частоту, чем её. Она выбралась из вертолёта и присоединилась к остальным. Джордан выпрыгнул следом за ней. Когда её подбитые стальными шипами подошвы коснулись льда, ноги сразу замёрзли, как будто что-то высасывало тепло из её тела через ступни. За спиной Джордана из вертолёта выскочил львёнок, силы оттолкнувшись, точно пытаясь не ступить на лёд. Но берег был слишком далеко. Лев приземлился на выпущенные серебристые когти и направился к рону, изящно поднимая каждую лапу, прежде чем снова опустить её, как будто вообще не желал касаться этой чёрной поверхности. Что-то здесь не так, прошептала Эрин. В этом озере обитает сильное зло, согласился Рон. Давайте уйдём побыстрее. Несмотря на желание бегом броситься к берегу, они шли осторожно, опасаясь поскользнуться на льду или потревожить то, что скрывалось под этим льдом. Корца повёл их к тому берегу, откуда было ближе всего до двух деревьев в тени утёса. Вступив наконец со льда на камень, Эрин вздохнула. Она сразу же ощутила во всём теле лёгкость, как будто рюкзак за её спиной мгновенно потерял свой вес. Рун присоединился к ней, распрямив плечи. Покинув озеро Сангвинисто, стряхнули с себя мертвящие оцепенение, словно цветы, раскрывшиеся навстречу солнечному свету. "Я по-прежнему это чувствую", сказала София. "Оно расползается от озера и наполняет эту долину". Рун кивнул. Христиан утёр лоб затянутой в перчатку рукой и с тоской оглянулся на вертолёт. Жаль, что я не приземлился поближе. Даже думать не хочу, как мы пойдём к нему обратно. Надеюсь, у нас будет шанс это сделать. Эрен посмотрела на небо, прищурившись от солнечного света. Луна продолжала наползать на дневное светило. Женщина опустила взгляд к уступчатому каменистому склону, ведущему к двум огромным деревьям. И только тогда она заметила, что в луны на берегу уложены в продуманном порядке. Они окаймляли заснеженную дорожку, идущую наверх к утёсам. "Здесь тропа", указала Эрен и сделала шаг в том направлении. Джордан остановил её. "Держись рядом со мной". Она оглянулась на него, радуясь тому, что он вновь проявляет свою обычную натуру, желая защитить её от опасности. Потом взяла его за руку. жалея о том, что нельзя снять рукавицы. Рун в сопровождении львёнка пошёл первым. Они осторожно карабкались вверх между валунами, стараясь не поскользнуться на ледяных проплешинах. Вблизи от вершины тропа в последний раз вильнула, и Корца неожиданно остановился, а лев испустил низкое рычание. Мы не одни, сообщил Рун. 11 часов 12 минут. Корце не сразу заметил их. Три человека стояли на коленях между необъятными стволами деревьев, застыв в такой неподвижности, что их можно было принять за статуи. Снег покрывал их плечи и бритое головы, создавая некое подобие круглых шапочек. Рун не слышал биения их сердец, но знал, что они ещё живы. Они смотрели на него. Их глаза блестели в тени от брошенной безлистными кронами. Поняв, что их увидели, все трое разом поднялись и плавно выпрямились. Снег соскользнул с их белых одеяний. Дабы поприветствовать Руна и его спутников, троица вышла на солнечный свет, сложив бледные руки на уровне пояса. Рун знал, что это стрегои. но они расхаживали под солнцем так же свободно, как любой сангвинист. Как и утверждал Гуго де Пейн, эти монахи нашли иной способ заключить мир с дневным светилом. Рун шагнул вперед и поклонился, протянув пустую ладонь так, чтобы они видели, что у него нет оружия. «Нас прислал сюда Гуго де Пейн», — сказал он. «Мы принесли с собою его дары». У монаха, который, похоже, возглавлял это трио, было округлое лицо и тёмные спокойные глаза. "Вы вернули камни данные нашему другу на сохранение, а не у нас", признал Рон. Эрин скинула с плеч рюкзак и расстегнула его, явно готовая достать свой камень, но Рон жестом велел ей погодить. Гого сказал, что этим монахам можно доверять. Но ощутимое зло, исходящее от озера, настораживало его. Даже львёнок вжался к его ногам, явно напуганный всей этой долиной. Три монаха одновременно поклонились, словно по сигналу неслышимого колокола. "Так добро пожаловать", выпрямившись, произнёс старший из них, мягко улыбаясь гостям. "Моё имя Цао. Прошу вас войдите в наш храм". дабы мы могли воссоединить ваши камни с их синим собратом. Как вы знаете, время на исходе». Монахи повернулись и повели их к деревьям. Подойдя ближе, Рун увидел, что два дерева почти одинаковы, с толстыми серыми стволами и гладкой корой. Они стояли так близко друг к другу, что их верхние ветви переплелись, образовав природную арку. Искривлённые сучья дрожали на холодном ветру, дующем с гор, но выглядели достаточно прочными. Земля вокруг стволов была подметена. Прутья метлы оставили круглые узоры на тонком слое оставшегося снега. Эти искусно выведенные линии приводили на память рисунки на песке в восточном саду камней. Однако сам их узор, завитки и дуги Напомнили руну татуировку на груди и шее Джордана. Манахи остановились у каменной стены позади древесных стволов, и в один голос заговорили на распев, на языке, которого Рун не знал. Однако Эрин, стоявшая позади него, прошептала полным благоговения голосом: "Кажется, они говорят на санскрите". Цао достала из кармана маленькое серебряное изображение розы. Он стиснул в кулаке её стебель, пронзая свою ладонь шипами. Затем капнул кровью на камень, выступающий из-под косы, и все услышали тяжёлый каменный скрежет. "Это похоже на врата Сангвинистов", пробормотал Христиан. Или на то, что им предшествовало, подумал Рон. Под аккомпанемент скрипа и стона камня От тучёса отделилась маленькая круглая дверца и откатилась в сторону. Снег приминался её весом. Монахи прошли в открывшийся проём, явно приглашая гостей следовать за ними. Дверца была такой низкой, что требовалось склониться, чтобы пройти в неё. Возможно, она была намеренно сооружена таким образом, дабы внушать смирение любому входящему. Рон и Левёнок вошли первыми, за ними остальные. Переступив порог, Рон выпрямился и обнаружил, что находится в обширной пещере, озарённой мерцанием тысяч свечей. На множестве жаровин курились благовония. Он сразу же понял, что это не природная пещера, но огромное помещение, вырубленное в скальном массиве и превращённое в настоящее произведение искусства. Работа велась явно вручную и должно быть заняла не одно столетие. Войдя вместе с Джорданом и остальными, Эрин тихо ахнула от изумления. Это было похоже на маленькую деревню, выточенную из камня. Фундаменты домов представляли единое целое с каменным полом, как будто эти здания сами собой выросли в рукотворной пещере. Вокруг виднелись сотни статуй, Их подножие точно так же без единого зазора переходили в камень. Скульптуры изображали обычных крестьян, занятых своими повседневными трудами. Среди них был даже запряжённый в повозку яг, выполненный в полный рост, и стада овец и коз, пасущихся на лужайках с каменной травой. Как будто взяли ту деревню, над которой мы пролетали, и обратили в камень, сказал Джордан. Не обращая внимания на их потрясения, монахи вели гостей к центру деревни, где виднелась огромная скульптура сидящего Будды высотой не менее 30 футов. Каменные глаза были прикрыты в медитативной безмятежности. Лицо статуи не было стилизованным. Оно выглядело как изображение реального человека с широко расставленными глазами, прямым носом изящные изогнутыми бровями и чрезмерно полными губами, на которых играла полуулыбка. Черты каменного Будды были безупречны, и казалось, что он в любой момент может открыть глаза. Руна ощутил спокойствие и умиротворение, исходящие от скульптуры. Блаженный контраст со злом царящим снаружи. Всё так же в унисон монахи сложили ладони перед грудью, И поклонились статуе. Потом провели гостей мимо Будды в высокий храм. Его изящная башня, выполненная в форме колокола, поднималась почти до потолка пещеры. От неё тянулись унизанные флагами верёвки. И то, и другое тоже было сделано из камня, но так искусно, что казалось, будто флаги всё ещё развеваются на давно улетевшем ветру. Вход в храм охраняли две статуи. С правой стороны на постаменте свивал кольца стилизованный дракон. Его пасть была приоткрыта, и видневшиеся в ней зубы выглядели достаточно острыми, чтобы о них можно было порезаться. С левой стояло на задних лапах косматое существо. Его мощные передние конечности были вскинуты, демонстрируя крепкие когти. Оно выглядело как помесь обезьяны и медведя. Рун никогда не видел подобного ему. Львёнок обнюхал дракона, слегка вздыбив шерсть, как будто ожидая, что крылатый змей вот-вот оживёт. Джордан провёл пальцем по жутковатой морде второй скульптуры. Похоже на снежного человека или вроде того. Не совсем, возразила Эрин, подойдя ближе. Мне кажется, это ети. существо, которое по слухам обитает в Гималаях. Она взглянула на цао ещё подтверждение. Лицо монаха было по-прежнему непроницаемо. Это изображение существа, сбежавшего из озера, одного из множества ему подобных. Твари разного обличья время от времени выползают в наш мир из этого тёмного пространства. Некоторые из них лишены тёплого покрова и быстро погибают от холода. Другие, как, например, это, годами бродят в горах, прежде чем нам удаётся привести их обратно. Именно так и возникают предания и сказки. Привести их обратно? переспросил Джордан. Что вы имеете в виду? Мы ловим сбежавших и возвращаем их в озеро. Мы пытаемся не допустить, чтобы кому-либо из них причинили вред, или чтобы они причинили вред другим. Но часто, слишком часто терпим неудачу. Но разве они не демоны? спросила София. Наша философия не позволяет нам винить этих тварей в том, что они таковы по природе своей, благочестиво произнёс Цео. И тон его во многом напоминал тон Гуго-де-Пейна. «Мы живем здесь, дабы защищать всех!» Он повернулся и махнул рукой в сторону открытых дверей храма. «Но нам пора следовать дальше. Нас ждут важные дела». Рун не стал спорить. Благодаря своим чувствам сангвиниста он ощущал, как угасает солнце снаружи. как тень Луны медленно поглощает блеск полуденного светила. У них почти не осталось времени.